Андрей Колесников. Попасть в переплёт. Избранные места из домашней библиотеки. Читает Юрий Гуржий. Подписано в печать. Никто из них мне не снится. Зато они могут возникать в памяти на невидимой границе яви и сна. Как тётя Соня Рейн ставшей для меня символом старой коммунальной Москвы, её образ это скорее не она сама, а крошечная комната с окнами во двор-колодец, смешанный запах старости и лекарств, закупленный в этом прямоугольном пространстве. Она близкий человек, которого звали тётей несколько поколений семьи в течение десятилетий. Мы с мамой навещали её очень часто. Мои воспоминания о ней обволакивает подлинная ушедшая Москва. Чистопрудный бульвар, громыхающий трамвай, гулкие проходные дворы, переулки, резко разделенные на солнечную и теневую стороны, величественная одновременно по-советски убогая, парадная и причудливая широкая лестница в рембрандтовском уютном полумраке. Всё то, чего не было на нашей комфортабельной окраине на западе города. Соня всегда была тётей, а на самом деле мне она приходилась про тёти, двоюродной прабабушкой. Здесь же рядом, в 10 минутах стрековской ходьбы в переулке, примыкавшем к Покровскому бульвару до своей кончины в конце 1950-х жила прабабушка Анна из рода носившего фамилию Рейна. Лицо тёти Сони сохранилось в памяти нечёткое и обретает мнятные очертания только на графической картине её племянницы, известной художнице Тамары Рейн. «Лето бабочки, старушка, и ощущение её локтями алюминиевых подлокотников складного дачного стула». В своём завещании, оставлённом маме и папе перед самоубийством, тётя Геня, среди точных указаний, как и между кем распределить её скудное имущество, состоявшее в основном из книг, с холодноватой ясностью написала: письма Николая Александровича прошу уничтожить. Книги тёти Гены перекочевали в нашу библиотеку. На художественных альбомах дарственные надписи этого человека, чьи письма мама, следуя воле покойной, вероятно, и в самом деле уничтожил. Макс Брод не исполнил волю Франца Кафки. Дмитрий Набоков не уничтожил оригинал Лауры Владимира Набокова вопреки воле отца. Но надо было знать мою маму. Если любимая тётя сказала: "Жжечь, значит, надо жжечь". Чёрная бездна поглотила ещё одну историю любви, полную трагических сомнений, уже не слишком молодой, тем более по меркам советского времени, возлюбленный Не предаёт ли она память погибшего во время войны мужа и умерших от последствий Ленинградской блокады двух её детей новой любовью к этому интеллигентному, судя по выбору книг, человеку? Я всегда воображал его типичным представителем советской технической интеллигенции, внимательным, обходительным и дружелюбным мужчиной за 50, умоляющим чате гению Выйти за него замуж, посещавшим её в костюме и галстуки непременно с цветами. "Моей Генюрке", так надписывал он ей книги. "Моей". Она не считала, что стало его. Так и не вышла замуж и не родила новых детей взамен старых. Впрочем, наверное, любовь случилась уже тогда, когда любящие были в возрасте бабушки и дедушки. И всегда жила одна что в том самом казарменном переулке, примыкавшем к Покровскому бульвару, что потом у чёрта на рогах, в квартирке в Вишняках, выйдя на пенсию из военно-морского ведомства, где её проводили очередной почётной грамотой и прочими трогательными прощальными знаками внимания. Она писала стихи «Ночь Вишняки, край новосёлов», решала кроссворды, навещала любимую племянницу, мою маму, и купалась в преданной любви всей нашей семьи и моём обожании а потом заболела раком и умерла разумеется мне не сказали что это было самоубийство хотя мне уже исполнилось 13 лет и за полтора года до этого я видел смерть старшей сестры тёти гени моей бабушки внезапно скончалась на моих глазах и вот вам письма Николая Александровича прошу уничтожить Какая несправедливость! Иногда в своей дочери я вдруг нахожу черты тёти Гены. Девочка с миндалевидными глазами, блуждающий ген, перескакивающий поколения. Сон о встроенном шкафе. В нашей квартире, типичной для Цыковских кирпичных домов конца 1960-х начала 1970-х, При входе справа в коридоре был встроенный шкаф для одежды. Мне приснилась мама, приснилась старая квартира, приснилось, как я открываю этот шкаф, снимаю с вешалки куртку. Какой-то реалистичный бытовой сон, состоящий из простых, будничных движений. И в то же время пророческий, потому что спустя день или два я оказался в старом Цыковском же доме, но не у нас на окраине, а в центре Москвы из такого же кирпича в квартире с типичной планировкой, с защёлками и ручками в туалете, такими же, как у нас. И только уходя из этого дома, где когда-то жил знаменитый спичрайтер вождей и всесоюзно известный журналист, и снимая куртку с вешалки из встроенного шкафа, я вспомнил этот сон. Как дежавю, как бытовое, но удивительное по своей точности пророчество. Вся эта жизнь куда-то провалилась. Она мне интересна никому, словно её и не было. Только эти сны и планировки квартир, только книги, которые хранят пометы своих хозяев, записочки. В Сергулях у нас есть много работающих ручек. Тролейбусные билеты и квитанции, оставленные десятки лет тому назад между страницами, удерживают то время. Ощущение полного провала и отмены прожитых десятилетий оказалось ошеломляющим, как поток, которому невозможно сопротивляться из-за военных действий в Украине. Вся жизнь одним движением сброшена со стола, остаётся только подбирать её осколки. И исчезновение времени. Мянсаровой или Кристалинская. Спрашиваю я приятеля в ресторане, фоном исполняется песня начала 1960-х. Приятель прислушивается. Ну, скорее ме Ансарова, у кристаллинкский голос повыше. Много ли людей в этом ресторане в течение дня или недели, а может, года, смогут задаться таким вопросом и сформулировать ответ? Хороший измеритель провалившегося в тартарары времени, сохранившего голос, но утратившего опознавательные знаки. Титры разяснительную подпись под фотографией Мы сидим три старых друга. Давно не виделись, поэтому основной предмет взаимного изумления течение времени. Как быстро растут дети. Шумный и смешной кудрявый мальчик лет 7 теперь 28-летний работник консалтинговой фирмы, и понять это невозможно. И как болеют и умирают старшие родственники, которые совсем, казалось бы, недавно не были стариками. Пара бы привыкнуть. На строй их много, что объединяет, в том числе книги. И вдруг выясняется, что в подростковом возрасте каждый из нас читал книгу, которая знакома в поколении далеко не всем, поскольку речь не о Конан-дуэли и Жюль Верне. Мой Дагестан Расула Гамзатова. Мы даже можем кое-что процитировать из неё. Я помню эту серую обложку в серийном оформлении библиотеки Дружба народов. Я не изույсь, помню много из неё, помню и первые эпиграфы слова Лакского, народного поэта, о Буталиба Гафурова. Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Мне не составило труда найти эту автобиографическую книгу Исповедь на полке. Здесь и эпизод с отцом Расула, поэтом и писателем Гамзатом Садасой. Мать просит детей не шуметь, потому что отец работает, читает. Чтение для писателя — это работа. Выпал обильный снег, отчего стало светлее. Мы поставили ёлку, хочется, как в детстве, спуститься к почтовому ящику и ещё за три шага до него почувствовать запах свежей типографской краски, втянуть этот дивный аромат ноздрями и достать советский спорт с поздравлением читателей с Новым годом раздничный в виде исключения синий цвет аншлага в чёрно-белой газете. Всё свежее. Свежий снег, свежий лёд, свежая газета. Снег и снежная зима почти единственное, что буквально способно напомнить Москву полувековой давности. Сумерки в снег, как световая ракета, сигнал, по которому, сделав уроки, пора выходить на хоккейную площадку во дворе. И саундтрек хоккейного матча, что на дворовой площадке, что во дворце спорта, звук скрещиваемых клюшек, как потрескивающие в камине дрова. Ощущение беззаботности и чувство безопасности. Исчезло и то, и другое. Неспособность вспоминать последовательно. Память состоит из всполохов и эпизодов, иногда совершенно случайных и необязательных, но намертво застрявших в потоке исчезнувших событий. Память спит и просыпается благодаря свету, тени, запахам, предметам, повторению обстоятельств, звуку, разговору. Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. Эмма Гаиевна, хроничная армянка, лучшая подруга мамы. Её портрет висит на стене нашей квартиры. Она неуклюже стоит на лыжах во рту Неприкуренное белье снега, сигарета. Проезжая мимо её дома, всегда хочу свернуть с улицы Обрачевого во двор. Потеря это когда невозможно вернуть и свернуть. Место остаётся пустым, незаселённым, сострёпанным от невозможности вернуть человека памятью. Никогда не возвращайся в прежние места. Память возвращается, но это как старая киноплёнка. Есть изображения, хотя и с царапинами, могут даже добавиться светотени и запахи, но место без человека, которого больше нет, пустое. Руфина Александровна, тёща брата, человек интеллектуально и духовно попадающий в такт с моими родителями, накрепко связана для меня с Новым годом. В каждый Новый год они с родителями ходили в театр, закрывая 365-й день А после она у нас ночевала. Повторяющийся ритуал, связанный с повторяющимся событием. Его, этого ритуала, больше нет, потому что нет человека. Это как старые и старшие мои друзья, к которым привык заезжать, оттаивать и пить водку из старинного графина. Хочется свернуть с Кутузовского во двор, а их там уже нет». Они живы, слава богу, но уехали оттуда, и из этого города, из этого времени и места, из страны, где отравлен хлеб и воздух выпьет навсегда. Уехали так, как это делалось в 1970-е, без возможности возвращения. А рефлекс «свернуть» остался, превратившись по ходу дела в фантомную боль и очень близкая, очень отчетливая, воспоминания. И исчезновение людей читающих книги в метро. В принципе, людей читающих бумажные книги и бумажные газеты. И исчезновение лыж. Исчезновение лыжни в парке, где привык каждую зиму наворачивать круги по привычному маршруту. И исчезновение людей не умеющих водить машину. И исчезновение читателей в замещение их слушателями и зрителями исчезновение имён, отчеств. Все по имени, исчезновение церемонности, а иногда и вежливости обращения людей друг к другу. Исчезновение мужчин, которые просят у дам разрешения снять пиджак. Гостей, которые звонят с благодарностью на следующий день после встречи, хозяев подающих уходящим гостям пальто Да что там, исчезновение московских домашних обильных застолий, исчезновение дресс-кодов в театре, исчезновение людей, носящих галстук, если только они не дипломаты, чиновники или чудаковатые старики, торжественно отправляющиеся на прогулку. Кажется, что из человеческих отношений исчезают эмпатия, сочувствие и благодарность. Впрочем, когда придерживаешь дверь, многие искренне благодарят. И это удивляет. Очарованный странник с пачки по мира. Да, это же конец 50-х, это моя мама в туристических шароварах и с рюкзаком за плечами, ведущая в горы отрядadolesanтов из её французской спецшколы, отважно берущая ответственность за их жизнь и здоровье. Поверхной старой фотографии потрескалось, как полотно старого мастера, написанное маслом. Фото, на котором на фоне нашего дома на углу Ленинского и Кравченко папа держит на руках меня, зряние меланхоличного в связи с надвигающейся громадой жизни постепенно выцветает. Скоро от нас с ним останутся одни силуэты в акварельных тонах. В небытие мы уйдём вместе. Рассвет в тех же акварельных тонах, цвета слабого раствора марганцовки. От него даже как и от марганцовки подташнивает. Странно видеть на выставке картину, которую созерцал много раз в домашних декорациях частной коллекции. Перемещение предмета из привычного интерьера есть и исчезновение его, и это тоже укол боли. И ностальгической, и поучащающему человеку, хозяину этой картины, приближению смерти. Сердце сжимается, толчки его неравномерны. А завещание не составлено, коды от карточек, позволяющие членам семьи снять деньги, не записаны. Имена предков на старых фотографиях детьми не выучены, да и не нужно им это, не интересно. Не указаны места хранения документов на могилах родных и близких на трёх московских кладбищах. Оказывается, вот что оставляет или не оставляет после себя отец семейства тревожный стук в висках, стремительный пульс, непреодолимая усталость, которую ты, трудоголик, привык подавлять, вдруг побеждает, кладёт на обе лопатки, пришло повышенное давление, которого отродясь не бывало. Но есть способ борьбы, кроме лекарств. Сейсть в кафе или баре в районе былой Пречистенской части со старым другом, чтобы не напрягаться в разговоре или молчании, выпить водки В случае давления виски или лучше бренді де Херис. С возрастом, казалось бы, должна уходить и уходит свежесть впечатлений, а значит и сердцебиение от ожидания. Например, ожидание моря, когда оно впервые мелькнёт в окне поезда или в иллюминаторе самолёта. Это ожидание притуплено, но оно осталось, и его хочется передать по наследству, как когда-то показывали тебе Показывать детям. Вот оно, море. Посмотри. И оно начинает мелькать, то появляясь, то исчезая, как в детстве. Вот оно мерцает в такт движению поезда. То, кажется, плавящееся на солнце, то белое золото, то густая синяя масса, предъявляющая себя, как короткий и быстрый мазок масляной краски на картине. Море-хранитель времени и света. На картинах Хоакина Сурролье, писавшего взрослых и детей на Валенсианском побережье в начале 20 века, тот же свет, что и сегодня. Эти его голые мальчики, резвящиеся в волнах, эти младенцы на руках матерей уже давно сгинули в предстоящих двух мировых войнах или мирно умерли в полумраке своих испанских квартир из фильмов Альмадовара. А свет и волны остались прежними. 1960-е. Это только черно-белое кино и черно-белые фотографии. Цвет появился, точнее даже проявился в 1970-е. Как будто покрасили старое кино. Так и в воспоминаниях и снах 1960-е черно-белые. Как черно-белая Москва в июльском дожде и в трех тополях на плющихе, которые, впрочем, умельцы ухитрились выпустить в цветной версии. Как Тбилиси в листопаде и оселяне, как черно-белый Париж в четырехстах ударах трюфо. Париж — это пять полок маминых французских книг, учебников и словарей. Реальный Париж мне сначала не понравился, потому что не был похож на тот с книжных полок, к которому я привык из четырехтомника Гастона Може «Язык и цивилизация Франции», из учебников того же Може и Жоржа Гогенхайма, из двухтомной хрестоматии французской литературы Андре Лагарда и Лорана Мишара, из лорусовских энциклопедий и словарей Пти Робер, они были обильно иллюстрированы картинками, совсем не похожими на рисунки из отечественных учебников и фотографиями Парижа 1950-х. Вот почему я не очень узнал Париж с первого взгляда, в нулевые годы. Но потом огляделся и понял, что найти соответствие можно, особенно на левом берегу Сены. А запах этих книг, особенно покетбуков с крашенными обрезами, которые не выветриваются десятилетиями. Как-то для коллекции знакомых запахов я прихватил из библиотечного обменника в одном из афинских отелей старый покет-бокет, С отсрочкой Сартра. Читать это было сложно, вернее, невозможно, но для коллекции, особенно с учётом превосходной обложечной иллюстрации, в самый раз. Стоявший на полках домашней библиотеки французские эпокеты расширяли представление о том, какими могут быть книги и какими радикально отличающимися от советских могут быть обложечные иллюстрации. При всей фантастически талантливой И профессиональной плеядой отечественных книжных иллюстраторов с обложками была беда. Если не считать западного уровня обложек детских книг и журналов, здесь наши шли в ногу со временем, что удивительно, если учитывать закрытость страны. А ведь эти французские книги не контрабандной приехали. На многих стоял штампик с ценой по тонше 36 копеек, чуть потолще, как скажем, серано добержарак. 55 копеек. Толстые томики — 80 копеек. Один из таких — повести и новеллы Стендаля с дарственной надписью «Нашей дорогой Адель Давыдовне» от 10-го б. 1970-й год. Закладка из кусочка бумажки во втором томе поэтической антологии средних веков. Жан-де-Мен, Пигмалион, вторая часть романа о Розе, 13-й век на обложке миниатюра из романа о Лисе. А вот рядом на полке роман о Лисе в переводе со старофранцузского Анатолия Наймана. А вот история французского языка профессора Сергеевского, подписанная к печати 14 октября 1947 года, само магическое очарование, с картами и вкладками, например, «Франция при Франциске I». Соединенные GF, издательство «Французский», Гарниер, Фламмерион, такой же значок детства, как овал издательства Галимарт с надписью «Ле левре де поча». Покетбук, не существовавшее в те годы понятие. Всех этих слов на русском языке нет. Или перо, вложенное в раскрытую книгу, знак серии классической литературы в карманном формате. А рядом уродские книжечки, в мягких обложках на серой бумаге советские издания литературы на языке от разных издательств, включая «Просвещение», поприличнее в скучных твердых переплетах от издательства «Прогресс». Даже и читать не хочется, хотя шрифт гораздо более удобный, чем в «Покетах». И там же на полках мамины учебники французского, по которым выучились несколько поколений учеников спецшкол, начиная с конца 1950-х и по 1970-е годы, для 2-го и 3-го класса с пифом на обложке. Они связали множество людей разных возрастов, в том числе тех, кому сейчас сильно за 70. Покойный ныне коллега и сломовед Алексей Малашенко учился по этим учебникам во второй спецшколе, где работала моя мама. Голос же его мамы, Галины Новожиловой, сопровождал жизнь нескольких поколений детей От закадровой озвучки знаменитых мультфильмов 12 месяцев, Дюймовочка, до популярнейших радиопрограмм, главной из которых была воскресная с добрым утром. Голос был такой оптимистический, что хотелось жить. Так перекрещивается линия жизни той, что провалилась в тара-тарары. Так хочется её удержать и зафиксировать хотя бы с помощью этих букв. Будьте нормальными, будьте обычными, будьте как все, наставляла мать своих сыновей одним из которых был будущий Нобелевский лауреат по литературе Архан-Памук. Он приписывал это влияние суфийской морали. В какой морали? Из осторожности, воспитанной историей страны и семьи, придерживалась моя мама, не говоря прямо ровно эти слова, но подразумевая их в некоторых разговорах и в оценках нашего с братом поведения. Это была советская мораль. Советская, еврейская. Самооборона в отсутствии собаки иронической породы, еврейская сторожевая. Скорее страховка, которая могла бы помочь прожить жизнь не счастливо, но спокойно и мирно. Без тюрьмы, военной мобилизации, социальной маргинализации, значит, уже счастливо. Удивительно или уже неудивительно, однако это родительское ощущение вернулось сейчас и ко мне. Библиотека самый главный мир, каждый шкаф повод для отдельных поисков и отдельного времяпровождения. Эпоха, когда книга была в буквальном смысле лучшим подарком, самым естественным, что от товарищей по совместному отдыху в санатории лжеэнер он Фейхтуангера, подаренной папе в день рождения, на память от товарищей по отдыху в Гагре, 25 апреля 1958 года, отпуск и путёвку, причём без семьи могли дать только в несезон, что в воспитательных целях В соответствии с детскими интересами огромный том Алпатова по истории искусств, подаренный тётей Гей ней брату Серёже, начинающему художнику. Что от друга, надпись ближайшего товарища папы: подарок на день 22-летия. На толстом томе, как тогда любили издавать, с двухколонной вёрсткой, двух капитанов Каверина. Дорогому другу Володька. Здесь хорошо описана дружба, но наша с тобой не слабее. Как показали дальнейшие десятилетия, это было чистой правдой. И обязательно, обязательно с дарственной надписью и фиксацией даты, или как минимум месяцем. И с иронией внука племяшу Серёжи от тётки бабушки Гене. Москва, апрель 1964 года. Надпись на форзаце знаменитых Римлян пересказа Плутарха для подростков. Моему любимому Андрюшаттису от тети Гения октября 1978-го это уже мне, кому на Руси жить хорошо, Верхневолжского Ярославского издательства со стилизованными иллюстрациями. Тетя в кавычках, поскольку по строгому ранжиру не тетя, а сестра бабушки. А в домашнем обиходе таки да. Тетка-бабушка, изливавшая на внука-племянника в тонны любви, не доставшаяся ее собственным умершим детям. Книга, остановленная во времени, не только выходными данными, сдано в набор, подписано в печать, но и надписью, сделанной человеческой рукой. Библиотека — это дом. Книги-хранители дома. Даже если их не читают, они, как предметы интерьера, знакомые с детства, как чашка, с которой привык за десятилетия, рождают радость узнавания дома. И горечь, если эта чашка утрачена, как утрачивается частица дома или чувство дома. Именно поэтому те, у кого были дом и предметы, его формировавшие, в том числе книги, даже в те периоды истории, когда нужно было бежать от опасности, от смерти, продолжали цепляться за чашечки, ложечки и книги. В них жизнь, в ней их смерть. В смерти тоже должен быть какой-то смысл. И передача библиотеки как хранилища памяти по наследству имеет смысл продолжение жизни семьи. Крейшки и собраний сочинений это охрана, оборона от враждебного и безжалостного мира. Стоят рядами тёмно-зелёные тома Диккенса и Чехова, зелёный Гоголь и Тургенев, тёмно-красные Драйзер и Эффект Вангер, тёмно-голубой Жюль Верн и оранжевый Майндрит держат оборону. Жизнь продолжается. Отношение к вещи, как к чему-то долгосрочному и глубоко уважаемому, имеющему не только стоимость, но и цену, как к одушевленной сущности, исчезло. Проще выкинуть, чем починить. У книг выросла стоимость, но упала цена. Утрата трепетного отношения к вещи сказалась и на фигуре продавца и ремонтника. Они потеряли лицо и самость. Если не считать крохотных мастерских металлоремонта, последних образцов жанра. Ян Янович, сухой, строгий, быстрый и самоуважительно вежливый продавец отдела иностранной литературы на втором этаже Академкниги на Пушкинской, в угловом доме напротив известий, всегда, как бы и куда покупатель не спешил, упаковывал книгу в охряного цвета упаковочную бумагу. Покупка книги превращалась в действие, если не священодействие, в воду к радости в знак уважения к книге, пусть и по трёпанному, по кетбуку, чем выше его ценность, он весь в шрамах от чтения людьми. Когда книга извлекалась дома из обёрточной бумаги, это могло быть приравнено почти к рождению человека. В этом акте, в этом усилии было много торжественного. Чего и добивался продавец, известный тонкому слою читающей Москвы. Хорошо помню магазин пишущих машинок на Пушкинской улице, ныне небольшой в Дмитриевке. Но услугами его не пользовался. Моя прототипная Olivetti, прототип ноутбука, появилась, когда магазин то ли исчезал, то ли уже исчез. Свои статьи для партийной прессы, для агитатора или политического самообразования папа труки писал по выходным за моим полированным письменным столом. Пока я был занят другими сюжетами женской жизни. Потом на работе вероятно отдавал на машинку. Точно так же работала мама над своими учебниками французского и словарями. Но там в магазине пишущих машинок был свой Ян Янович по имени Илья Самойлович. По характеристике Ассора Эппеля, элегантный как эсквайр. Он стоял в магазине на Пушкинской, заранее подавшись в сторону пока еще ехавшего в метро клиента. Примерно класса со второго я писал книги, точнее изготавливал, макетировал их. Текст писался печатными буквами, иллюстрации имели кэпшен, подписи. Правда, картинки, отражая замысел, опережали текст. Я сначала разбрасывал их по макету книги на много страниц вперед, а потом писал. Некоторые иллюстрации так и не удавалось догнать текстом. Произведения оставались недописанными. Как правило, они составлялись по мотивам имевшихся библиотеки, но ещё не прочитанных книг. Один из романов начинался с набело переписанных нескольких первых абзацев похищенного Стивенсона. Дальше становилось скучно переписывать, и я начинал сочинять сам. В более зрелом писательском возрасте В классе в четвертом пошли повести из текущей мальчишеской жизни с фиксацией реальных предметов и обстоятельств, например, с описанием окружавшей казенную дачу растительности. Юго-западное метро из детства, куда приезжал регулярно в гости к лучшему другу в передовую 22-этажку на 22-й же этаж, потом приезжал в гости и в юности. Выходил из вагона в тот же интерьер с тем же освещением, Так я оказалось, что всё это подготовка к жизни, она впереди. Сейчас, выходя на юго-западный в том же интерьере, в том же освещении, подумал, что жизнь уже была и уже прошла. То, что считалось подготовкой, и оказалась жизнью. Причём самой активной её фазой и стое под аптечной коброй взглянуть на лекавание зла без зла, не потому что добрый, а потому что жизнь прошла. А книги на полках в этой двадцати двухэтажке библиотеки покойного отца моего друга — все те же. Я радуюсь им, как старым и постаревшим отчасти покинутым друзьям. История, в том числе личная, сохранилась в этих книгах, в их названиях, которые в детстве, конечно, мало о чем говорили. И коллекция бутылок отца-друга. Полвека назад все эти волшебные этикетки казались посланцами из другого мира. Особенно мне нравилась бутылка из-под виски «Катти Сарк», исключительно потому, что в детстве я обредил парусными кораблями, а знаменитый чайный клипер был изображен на этикетке. Не было ничего важнее морских приключений. Радио пело детским голоском. «След мой волною смоет, а я на берегу с утра приду опять. Море, ты слышишь, море? Твоим матросом хочу я стать». Летая формула детских устремлений если не считать индейцев. Но как раз до них-то и нужно было доплыть на корабле. Или таким же манером, как Турхейрдал. А потому главный учебник мореплавателя Сахарнов «По морям вокруг Земли» издательство «Детская литература» сдал наборы еще в 1975-м, подписан в печать в начале 1976-го. Первоклассная бумага, предметный указатель, потрясающие иллюстрации — На форзацах морская азбука, флаги международного свода сигналов, суперобложка, корабль на старой карте. Тираж по тем временам небольшой — пятьдесят тысяч. Дома этой книги почему-то не было, несколько раз я брал ее в библиотеке, а спустя сорок лет с жадным восторгом узнавание и возможности обладания купил в букинистическом. Дополнительным пособием служил первый том двенадцатитомной разноцветной детской энциклопедии, издавалось с 1971 по 1977. Там было много важных сведений о географических открытиях и целый раздел про динозавров с картами и картинками, из-за чего этот том рвали из рук друзья и знакомые. Тогда с динозаврами, в отличие от сегодняшнего дня, была напряжёнка. Карты вообще были важным подспорьем. Они обязательно висели рядом с письменным столом, как и книга, доставшаяся от брата, повесть о карте Аскольда Шейкина 1957 года издания. Это тоже поколенческое и типичное для интеллигентных семей тех лет занятие разглядывать географические карты, что выяснилось однажды из разговора с моей подругой Ирой Ясиной. Роль же задатчика играла книга Географических загадок Михаила Елина, воспоминание о необыкновенных путешествиях Захара Загаткина с рисунками Анатолия Иткина. Это издание 1976 года, а было ещё несколько предшествующих с конца 1950-х и радиопередача. Вероятно, отчасти по образцу книги ко клубу знаменитых капитанов и соответствующих радиопрограмм. Роскошный сборник радиопьес Владимира Крепса и Клементия Минца, издательства искусства, на волне знаменитых капитанов. Родители и бабушка с дарственной надписью, почерком отца, подарили мне в мае 1975-го в связи с посвящением в пионеры. И как тут не задуматься о поступлении в мореходное училище? Но для этого нужно было хорошо знать математику, а я ее знал не просто плохо. И потом я все-таки решил в то время, что стану не мореходом, а хоккеистом. Возможно, с последующим превращением в этнографа, но ни Тура Хейрдала, ни Владислава Третьяка, ни Хельмута Балдериса, ни Клода Леви-Стротса из меня не вышло. Свойства перемены, отражающиеся в спорте. Хоккей изменился до неузнаваемости. Теннис тоже. Футбол. Нет, только жестокости и прессинга стало больше, и он утратил красоту. И еще один образец книжного долголетия — повесть Сергея Розанова, первого мужа Натальи Исац «Приключения травки». Травка — прозвище пятилетнего мальчика. Вполне очевидно, что прототип — Адриан, сын Розанова, Исац, впоследствии журналист и писатель. Книга своего рода путеводитель по практическому выживанию в Москве и Подмосковье для детей дошкольного возраста, написанной внятным языком, безукоризненно, точно адаптированным для малышей, проверена на нескольких поколениях. Первое издание, 1928 год. Москва менялась, корректировалась и в содержании книги. В сильно зачитанном виде, почему-то с криво отрезанным ножницами титулом, и на царапанном на обложке бабушкиным почерком словом Колесников, чтобы не увели знакомые детсадовцы, есть она и в нашей домашней библиотеке. Это первое посмертное издание. Оно сдано в набор в начале 1957 года, за 3 дня до смерти автора. На сайтах букинистов можно найти преимущественно именно его, поскольку оно было самым массовым. 300 тысяч экземпляров с чудесными и такими же внятными, как текст, иллюстрациями художника Исаака Гринштейна, известного классическим оформлением «Сына полка Катаева». Книга выходила с 1949 года. Переиздавалась в 1951, в 1954. Тиражи были сравнительно небольшие. В издании 1957 года есть... Все обстоятельства 1950-х. Переезд семьи в новые дома в Петровском парке, оплата проезда в троллейбусе и метро, осмотр станций площади Революции, любование двумя домами-великанами Мидом, у которого стоят Зимы, ЗИСы и Москвичи, а также МГУ. Ты будешь в нём учиться, когда окончишь школу. Конечно, если окончишь с пятёрками или, по крайней мере, с четвёрками ты будешь жить там высоко где-нибудь в комнате на 32 этаже вполне себе траектория формирования нового советского среднего класса правда непонятно зачем жить в общаге если есть прекрасная родительская квартира в Петровском парке да ещё рядом со стадионом Динамо многое теперь вызывает боль от музыки до игры света и тени будящие воспоминания но боль уже не отчаянная а усталая Ведь вернуть ничего нельзя. Жизнь как накопление боли, перемешанной с виной, когда память перевешивает те сюжеты, которые ещё осталось прожить до естественного конца. Что делать? Надо жить, у нас дети. Всякий раз говорит мой друг, заканчивая телефонный разговор, или мы-то пожили, а детей жалко, или хорошо, что мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка не дожили до этого кошмара. Мама и не дожила, хотя ее организм в спортсменке-альпинистке был спроектирован для долгой жизни, если бы не рак. Ей не было и десяти лет, когда арестовали ее отца, она стала дочерью врага народа. Спустя 22 года после ее смерти сына назвали иностранным агентом. Порочный круг прикладного сталинизма замкнулся. Выскочить из него не удалось ни нашей семье, ни стране. В очереди на оплату ухода за захоронением. Женщина спрашивает, кто последний, и ставит обычную хозяйственную сумку на пол. Раздаётся гулкий звук, курна коснулась кафельного пола. Всё, что осталось от человека. Банальность бесконечного, обыденного метафизического. Жизнь как способ не вляпаться в дерьмо. Окрестности превратились в собачью площадку. Нужно очень внимательно следить за тем, куда ставишь ногу. Но и оказавшись в волшебных местах, В предгорьях Алтая оцепенела слушать тишину и давая передохнуть взгляду я едва не вляпался в коровье дерьмо. Здесь тоже нужно ходить внимательно, следя за тем, куда ставишь ногу. И потому становится невозможным слушать тишину и давать отдых взгляду. Вот так и в жизни. Все усилия уходят на то, чтобы не подорваться на этом минном поле. Запах старой книги столь же многослоен, как аромат осенней листвы. Или бренди на хересе, или односолода у виски. Да и сама домашняя библиотека окружает, как лес. Внутри этого леса, под корой книг-деревьев, идет своя интимная жизнь. Прячутся невидимые секреты, записочки, рисунки, легкие листики троллейбусных билетов спрессованные под спудом временни квитанции на давно исчезнувшие предметы одежды уже отстиранные в химчистке и ушедшие в отстиранном виде в небытие книги действительно похожи на деревья они рассыхаются медленно умирают и распадаются запах книг как запах леса он обрушивается на тебя когда открываешь створки книжного шкафа особенно если на полках хранятся Собрание сочинений, изданные в 1950-е, 1960-е, 1970-е. Драйзер, Фейхтвангер, Цвег, Гольсворс, Гоголь, Тургенев, Хемингуэй, Гофман, Бальзак, Чехов, Ролан. Такой же бриз книжного запаха встречал нас, когда Екатерина Юрьевна Гениева, управляющая моделью Рай на земле, наследница Маргариты Рудомино Водила меня по библиотеке на страны литературы. Прикосновение к корешкам книг как к стволам деревьев. Мы вместе радовались этим прикосновением, обмениваясь взглядами, понимая друг друга. Понял бы Насс и Карл Маркс, который называл своим любимым занятием действие, которое называется рыться в книгах. На стене моего кабинета висит небольшая репродукция: Оксфордская профессура рыться в книгах в тёмно-коричневых Рембрантовских сумерках книжного магазина Blackwell. Все они умерли, магазин остался как и колледжи Оксфорда. В иностранку я приходил студентом младших курсов в годы, когда я руководил Людмилой Гвишани, Косыгиным. Я брал книги в абонементе. Однажды некий слобожанин заглянул ко мне через плечо в метро. Естественно, его глаза пробежали по страницам Лемо, Сартра, и он недоверчиво спросил «Ты тут что-нибудь понимаешь?» Вот так подлинно бесклассовая слобода смотрит со смесью презрения, недоверия и чувства неполноценности на Европу с ее невнятными буковками, которые лучше бы отменить совсем. А иностранка при Гениевой распахнула все окна русской культуры и впустила воздух Запада. Из этой атмосферной смеси рождалась свобода. Гибельные для русских барака казармы, портянки окопа на ар подворотне неосвещённого, пропитанного запахом гнили и кошек подъезда. Русской культуре заканчивалось, когда библиотеки иностранной литературы стали бороться с иностранными же культурными центрами внутри неё и выдавливать гению, которую Людмила Улицкая назвала подлинным министром культуры России с её поста. И Екатерине Юрьевне пришлось бороться на два фронта. С властью, двигавшейся к капричнине, одичанию и крику Гойда, и с онкологией. Они ее победили. Но ведь запах книг выветрить невозможно. Библиотеки даже, если ими руководят чиновники-приспособленцы, они ведь как противоракетный железный купол. Зло разбивается о них, не проникает внутрь. «Книга как лес». Есть такая на книжной полке. Больше форматная, зелёная. Одна из любимейших в детстве. Через неё прошли я, брат, два моих сына и дочка. Виталий Бианке. «Лесная газета». Подписана в печать в мае 1955-го. Ленинградское отделение Дедгиза на набережной Кутузова. «Самое интересное — разгадывать викторины». Бьянки определил в своё время и превратил познание лесов в квест уже тогда. Чтение следов самое увлекательное. Кто здесь ходил? Что делал? Почему кора ободрана именно на такой высоте, а не на другой? Какая птица, что клюёт и почему? Кто тут крутился на заснеженной крыше? Где тут лисий след, а где собачий? Какой-то свой мир, очень далёкий от людской суеты и подлости. Хотя в разделе Охота всё весьма безжалостно. Потрясающая работа целой галереи художника-иллюстратора Валентина Курдова, учившегося у Петрова-Водкина и Малевича. Можно обзавидоваться, какое профессиональное счастье делать такой фолиант, сложнейший макет. И как важен формат. Поздние малоформатные Ие издания выглядят убого. И чем позднее, тем хуже. Вот в эту книгу можно зарыца лицом и дышать ею как лесом. Это запах дома. И всё до более мне знакомо. Я дома, господи, я дома. Хоть и так да хватало бед, но вечерами тихий свет мерцал под жёлтым абажуром. Лариса Миллер, о создатель, дай ответ. Память — это визуальные сполохи, выскакивающие эпизоды, связь между которыми утеряна. Но не всегда и не навсегда. В декабре 1983-го густосиний вечер за окном кухни. В парадоксальной цветовой гармонии с ним темно-синий том, первый из нового трехтомника Андрея Вознесенского. «Три синих», — назовет он их в одном из стихотворений. Потом пауза в памяти. Но следующий эпизод указывает на то, что тем же вечером я ехал в Лаврушинский переулок, чтобы найти квартиру Бориса Постарнака, кумира и идола. Вероятно, под влиянием С. Вознесенского мне 14 лет в том же синем томе. Вошёл в главный подъезд со стороны переулка напротив Третьяковки, поднялся на какой-то этаж, подоптался у какой-то квартиры, которую по каким-то признакам счёл Постарнаковской, и ушёл. Ведь заходить-то было некуда, Пастернака не было вот уже как двадцать три года. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул. Иосиф Бродский, я обнял эти плечи и взглянул. Содержание книги иной раз откладывается в памяти не так основательно, как обстоятельство или, точнее, осязательно-обонятельный антураж чтения. Весь с головой в чтение, уйдя, не слышал я дождя. Райнер Мария Рильке в переводе Бориса Пастернака. Сколько книг я прочитал, пока кормил из бутылочек молочной смесью своих младенцев, поминутно засыпавших и возмерно растягивавших процесс потребления продукта, за кормлением старшего сына в поздние 80-е я освоил иудейскую войну у Фейт Вангера. В седьмой том «Собрание сочинений» издан набор за неделю до моего рождения в июле 1965-го. Кроме первой фразы «Шесть мостов вели через Тибр» и «Спарадических попыток разбудить похлопыванием по щечке ребенка» «Не помню ничего» и «Свет лампы, под которой мы сидели». Та же позиция — конец первого десятилетия XXI века. Я кормлю засыпающую на руках дочь младенца, Предмет чтения только что вышедшее божественное страсть Аксёнова. За окном поздняя осенняя чернота Филевского парка, единственный огонёк у поворота рукава Москвы-реки, спасательная станция недалеко от причала Кунцево. Одна из лучших работ в мире у людей. И этот огонёк один из якорей, который удерживает на родине. Первый Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Поперосная бумага, разноцветные самопальные переплёты, бордовый, зелёный, синий, прямо как там а детская энциклопедия 1970-х. Это уже балкон казённой квартиры в домике в Цыковском дачном посёлке. Скрип алюминиевого раскладного кресла по балконной плитке. Прогулка с невестой лучшего друга в окрестных полях, по которым, если долго идти, можно добрести до дачи Постернака где она потом и будет некоторое время работать по музейной части. Прочитав мои первые литературные опыты с изобилием метафор и прочих видов тропа, невеста моего друга раздраженно рецензирует. В конце концов, все можно сравнить со всем. Кажется, от нее и были эти томики стихов на несколько дней. Сама она пишет стихи в стиле обариутов. Потом мой друг вернется из армии, Первый постармейский контакт жениха и невесты, при том, что они вообще-то соседи по юго-западной, мы устроим у входа в главное здание МГУ. Пошломлённые встречи спустя 2 года они будут стоять у входа в сталинскую громаду. Я и сам с некоторым недоверием буду смотреть на Мишкину бриттую голову и раздавшуюся вширь от дурного питания морду. Потом это всё будет быстро исправлено, и голова и морда А в тот вечер мы пойдём на джазовый концерт здесь же, в ДК МГУ. В детстве книги это ведь сначала иллюстрации. Поэтому я и собрал небольшую коллекцию старых детских книг, книжечек и журналов с иллюстрациями лучших художников. Я даже скупил все находившиеся в букинистической продаже старые номера весёлых картинок. Теперь их и не найти. Старые пристрастия. В раннем детстве я очень любил книгу Сергея Бороздина Страна, где мы живём, со стилистически узнаваемыми иллюстрациями Фёдора Лемкуля. По ним потом мой младший сын, почему-то именно он из всех детей, в буквальном смысле познавал мир и совсем крошечным обожал пролистывать эту книгу. Подписано в печать. Тогда писали подписано к печати в мае 1967 г значит, я пристрастился к ней примерно в том же возрасте, что и сын Вася, года в два. Мне страшно нравилась книга Евгения Мара, купленная еще брату, издана в 1960-м «Чудеса из дерева». Вот по ней видно, каким фантастическим книжным иллюстратором был Илья Кабаков. Интересно, что уже тогда я ухитрялся интересоваться выходными данными и навсегда запомнил, что дед Гис — это малый черкасский дом один. Теперь там роскошная гостиница, окруженная шикарными ресторанами. А в те времена дед Гис был окружен разными продовольствиями, магазинами на улице 25 октября, включая магазинчик, поштучно торговавший конфетами. Перекресток назывался Бермудский треугольник, один из ближайших ресторанов «Берлин», он же «Совой». Известный своими вычурными интерьерами и фонтаном, откуда до 9 вечера вылавливали для посетителей рыбу, а после 9 уже самих посетителей. В кулинарии и буфете брали берлинское печенье в лимонной глазури. А вот ещё чудесный детский научпоп из времён детства моего брата. Книга Георгия Елизаветина Всему голова. О хлебе с иллюстрациями Виктора Дувидова. Ни у Дувидова, ни у еще одного классика Виталия Горяева не было своих детей. Но сколько радости они принесли не своим детям, причем нескольким поколениям. Книгу Бориса Бродского вслед за героями книг с иллюстрациями Виктора Щапова я никогда не читал, зато часто разглядывал картинки. Издательство «Детский мир», потом его переименовали «Малыш». Целая цивилизация пошла ко дну, а книги остались. Пушкин начинался с Владимира Коношевича, с его иллюстрации к сказкам, издание 1968 года. Подписано к печати в январе 1966-го. Представление о разных оттенках синего оттуда, из картинок к сказке о рыбаке и рыбке. Всего Пушкина и все о Пушкине собрал папа. Мой близкий университетский друг был одержим Пушкиным и в летние каникулы после первого курса юрфака МГУ мы совершили с ним паломничество Михайловское. Из этого путешествия мне запомнились маленькие лягушата, во множестве скакавшие по аллее в Тригорском, и наше посещение дома легендарного директора музея-заповедника Семена Гееченко. Впрочем, сам Гееченко отсутствовал и так и не пришел. В папиной коллекции есть потрясающий альбом издательства «Планета» 1979 года с текстами Гейченко и фотографиями Кассина и Расторгуева по Михайловскому, Тригорскому и Петровскому. Приют с сияньем мус одетый. Удивительно, что такого качества печати достигала первая образцовая московская типография. Про уровень работы фотографов и говорить нечего а фото дня Всесоюзного Пушкинского праздника Поэзия рождает желание провалиться во времени. Оказывается, нацию может объединять не ненависть к другим и выдуманная историческая память, а массовая любовь к поэзии и к исторической фигуре не полководца, не государственного деятеля, но поэта. В библиотеке разрозненные тома из нескольких собраний сочинений Пушкина и полные бордовые десятитомные середины 1970-х собрания хотя мне больше нравился карманного формата кремового цвета восьмитомник конца 1960-х от которого почему-то сохранился только пятый том с Евгенией Манегиным от бабушки остался третий том собрания сочинений в трёх томах издательство детская литература 1937 год Редакция текста и объяснения Бонди, Слонимского и Томашевского. Этот том здоровенный, а есть ещё маленький коричневый с истории Петра из шеститомника 1946 года под редакцией Бонди, Томашевского, Тевловского. Подарок маме, папе на его 19-летие 25 апреля 1947 года.